Глава 5 Расследование. Целую минуту я изображал глубокую задумчивость. Не дышал, смотрел перед собой и вообще имитировал основательно загруженного мыслительным процессом непися. Насмотрелся уже на такое за время своей вынужденной игры. Пусть думает, что я взвешиваю за и против, подключив все свои вычислительные мощности без кровавому дракону чем занимаешься великий кровавый дракон бесу не смешно меня на босса взяли танкую как могу пришлось качать и поставить мат фильтр без кровавому дракону двусторонний кровавый дракон бесу ха ха ха в общем сестренка занята я согласен Мясник По довольно кивнул. «Выходи из клана. Я вышлю тебе приглашение». «Да запросто». «Вы не можете покинуть клан, создателем которого являетесь?» «Или нет? Проблема. Решается, как и многие вопросы в виртуальных мирах, за донат, но...» «Где это виданы неписи, которые в игровом магазине за реальную валюту покупают услуги?» Если я должен заниматься поисками, допросом и шпионажем для Ордена Драконов, то разве разумно будет так откровенно показывать, на какой клан работает любопытный инквизитор? Теперь настала очередь мохнатого Дорена зависнуть, обдумывая мои слова. Вроде бы звучит разумно. Хотя и так будет известно, что руином – часть Ордена. Пожалуй, вам тогда будет лучше сохранить свое название. И что должен буду делать? Как ты и сказал, искать, допрашивать и шпионить. Не волнуйся, без работы не останешься. И для начала нужно закончить с этими чертежами. Они не должны попасть в чужие руки. Оплата? По пристально посмотрел на меня своими крохотными глазами бусинами и усмехнулся. Не обидим, не переживай. Награда по стандарту. Персонаж Мясник По предлагает вам подписать контракт найма. Я быстро изучил текст. Стандартный договор, что-то вроде замены для квестов. Цели, условия, сроки выполнения, награда, штрафы и бонусы. Подобные договора собираются из типовых шаблонов, а за их выполнением следит специальный искин. И согласно подписанного контракта, мне нужно было в течение недели отыскать и вернуть чертеж замка смерти. Награда. 40 тысяч золота и украшение или книга навыков для моего уровня и класса в момент завершения контракта. Замок смерти? Просто рабочее название, не обращай внимания. Чертеж существует в единственном экземпляре. Он создан архитекторами клана Орден Драконов. Его нельзя уничтожить или привязать, но можно украсть или продать. На аукционе не появлялся? Нет, и вряд ли появится. Слишком ценная вещь. Сам факт его существования способен наделать немало шума и привести к серьезным перестановкам на политической арене кланов. Да и рынок крафта встряхнет основательно. Верно. Одно дело развивать и улучшать уже существующий замок, и совсем другое – строить его на ровном месте. Не удивлюсь, если Орден уже скупает тайком каменоломни и тренирует целые армии шахтеров, каменотёсов, лесорубов и плотников. Или скупает тот же камень и древесину на рынке аккуратно, чтобы не привлекать внимание и не вызвать рост цен. Кто мог организовать похищение? Список подозреваемых. Шесть топовых кланов из двадцати. Почему? Зодчего не могли перекупить уже здесь, на территории клана. А значит, он был нанят до того, как мы к нему обратились. А такие возможности есть далеко не у каждого клана. То есть, доступ к восточному кластеру и его ресурсам, тем же наемникам. Для этого нужно знать, кого, где и зачем вы собирались нанять. Предательство? Не обязательно. Достаточно было проанализировать некоторые действия драконов, чтобы определить сферу наших интересов и попытаться предугадать следующий шаг. Тогда ваши враги не должны были знать, кого именно вы захотите нанять. В университете мы нашли еще троих зодчих, которые оказались подкуплены. Но они успели умереть до того, как попали в наши руки. Контракты были разорваны, а их память и совесть чиста. В университете? Хватит! Тебе и так известно все, что нужно для работы. Так что приступай. Можешь использовать ресурсы своего клана или обращаться за помощью к драконам. Через меня или через мастера Кровавого, который тоже является твоим начальником и знает, чем ты будешь заниматься. Ну и на Аму с тобой. У второго есть свои аналитики. Вот они пусть и разбираются. Мне нужна свобода перемещения по небесному замку и его окрестностям. Сделаю, кивнул Дорен. Что-то еще? Может, аванс? Если мне что-нибудь понадобится для расследования, зелья, заклинания, реагенты предметы для жертвоприношений? «Обращайся ко мне или кровавому дракону». Я сдержанно кивнул, но внутри меня все пело и плясало. Выходит, прикрываясь нуждами моего расследования, Наташка могла получить от драконов? Да почти все, что угодно, в пределах разумного и логически обоснованного. Например, доступ к секретным системным функциям. «Интересно, а сам дракон о них что-нибудь знал?» «Может, мы его пальцами хоть сейчас можем нажать волшебную кнопку и...» «С тебя отчеты каждые восемь часов. Или как только появится новая информация. Если нужно, можем предоставить клановую экипировку на темного жреца. Для темных инквизиторов у нас ничего нет. Уж извини». «Ничего не нужно. Спасибо». Мясник Поп протянул мне темно-синий кристалл. «Портальный камень перемещает вас к точке возрождения небесного замка». Только для членов клана Орден Дракона и его крыльев. Зарядов два из пяти. Держи. Понадобится. Выдам еще. Обновлена карта локации Небесный замок. С чего думаешь начать? Обыскать наконец-то эту треклятую кладовку. Не зря же они от нее ключи спрятали. Разумно. Толстяк ловким движением сунул ключ за мощную скважину. И дверь распахнулась. Кровавый дракон Бесу. У нас проблемы. На выход. Без кровавому дракону. Что случилось? Я скинул ей копию своего договора с кланом и вкратце ввёл в курс дела. Но сестра больше не отзывалась, хотя отправленные мной в приват сообщения были прочитаны, а Самана находилась в игре и в сознании. Неприятный воображаемый холодок пробежал вдоль моих виртуальных лопаток, а разум начала захлёстывать стремительно накатывающая паника. И я сделал единственное, что хоть как-то могло успокоить меня в данной ситуации. Призвал дохлятину и активировал ее умение «мурчальник». Оно не только восстанавливало мне и питомца энергию Ману, но и в целом оказывало умиротворяющее воздействие. Конечно, большую часть его наверняка обеспечивали медикаменты-капсулы, но и какой-никакой чисто психологический эффект Тоже наблюдался. По крайней мере, паника отступила. «Дохлый жрец и его дохлая кошка!» С интересом прокомментировал появление дохли мой спутник. «Охотничья? Небось, и последуйте сможет?» «Сможет. А ведь действительно, кое-какие навыки выслеживания у кошки уже есть. Да и в дереве развития тоже что-то похожее я видел. Глядишь...» и удастся вырастить из нее достойную помощницу-ищейку для детектива-инквизитора. Кстати, об ищейках. Я достал глиняную статуэтку и активировал ее. ш Злобно зашипела дохлятина на новоприбывшего. «О, еда! без чур моя будет жрать вон тот тухлый голова! о моя — этот большой черно-белый медведь!» а -а -а -а -а. На три разных голоса отозвались на его прибывшие. «А здесь становится теснее, интереснее, стране Прокомментировал появление еще одного моего питомца, мясник По, мощным ударом ноги, отбрасывая каменного цербера, левая голова которого попыталась откусить ему ногу. «Ой, бес! Скажи этот черно-белый медведь, чтобы он не дрался! Моя его жрать будет!» Обиженно проскулил Гварл, управляющий левой головой. Проклятие! Я уже и забыл, какие они болтливые и несносные эти гоблины. Надо бы им на морднике сделать, чтобы поменьше трепались. И много у тебя еще таких припрятано? Надеюсь, ты не собираешься доставать весь свой зверинец, инквизитор. Меня так и подмывало призвать еще пару-тройку болотных тварей. Но взглянув в суровую мохнатую морду Дорена, я передумал. Такую шутку он точно не оценит. «Одна голова хорошо, а две лучше». Загадочно процитировал я старинную поговорку. «Шесть, считая нас с тобой. По-моему, это уже слишком». Лично меня не устраивала только одна голова, его собственная, потому что мне не нужны свидетели того, как я покину игру. И чем быстрее найдется способ избавиться от лишних глаз, тем лучше. В итоге трехголового пса я снова спрятал в инвентарь. Он хоть и считался питомцем, но был не прирученным, а призываемым, и прямого доступа к его параметрам и умениям у меня не было, даже чтобы просто их посмотреть. А спрашивать при заинтересованном свидетеле, чем Гварл и Мургл мне могут помочь в поисках, было по меньшей мере неразумно. У кошки же нашлась пара полезных умений, которые были не открыты. Кстати, за время наших скитаний зверюга успел основательно прокачаться, и дело было даже не в том, что ее уровень рос одновременно с моим, а в способности ненаправленной мутации, которая позволяла с небольшим шансом при убийстве врага получать прирост к параметрам и даже какие-то умения. Ненаправленные мутации. Эффект снижен на 50%. Ловкость плюс 5. выносливость плюс 4, удача, плюс 1, сила, плюс 1, умение затаиться, второй уровень, умение ядовитый плевок, первый уровень, умение призыв скелета, первый уровень. Я мысленно сглотнул. Виртуальному телу такой трюк был недоступен. Что? Ты? Такое? Правда, напротив умений стоял символ замочка. В данный момент настройками дохлятини было запрещено их использовать. И правильно, ни к чему ручной кошке, пусть даже размером с гепардой слегка дохлой, плеваться ядом до скелетов призывать. А вот умение затаиться, на 30% повышающая шанс у ворота и степень маскировки в состоянии покоя, я разблокировал. От бонусов к выносливости и ловкости, и мне перепало по две единицы благодаря симбиозу. А теперь поисковые умения из ветки охоты, которые были пока еще не открыты. Потому как я еще со времен бездны забросил своего питомца его развитие. Ни статы не повышал, ни нормальной экипировки не добыл. Плохой из меня хозяин. Словно уловив мое настроение, кошка потерлась о ногу и нетерпеливо мурлыкнула. Вынюхивание позволяет находить следы странных или необычных запахов в радиусе трех метров не свойственны этому месту. Выслеживание позволяет отыскать владельца тщательно изученного предмета по запаху, если тот удалился не более чем на 500 метров. Ну вот, теперь у меня будет настоящая охотничья кошка-ящейка. Разблокировав оба умения и потратив на это 10 очков из 30 оставшихся, я открыл меню питомца и выбрал пункт «Принюхаться». Дохлая кошка – Шумно вдохнула воздух и чихнула, подняв облачка мучной пыли. Чего это она? нахмурился человек Панда. Ищет? Кстати, и мне не помешало бы заняться тем же самым. Мои поисковые умения подсветили вереницу разноцветных следов разной степени свежести. За последние два дня здесь побывало не менее пяти человек, двое из которых нам уже были знакомы. И один из них В коморке появлялся лишь однажды. Жаль только, что узнать, кому принадлежат тусклые розовые узкие отпечатки, невозможно. Вы отыскали тайник. Это работает талант, поиск скрытого, плюс мое восприятие. А почему молчит талант следопыт? Наверное, потому что уровень маловат. Мне ветка преследования особой пользы не приносит. Используете умение редко поэтому завязанные на нее таланты и не прокачиваются. А вот у Дохлятина следопыт был развит чуть лучше, до третьего уровня, что при активации достижения «Соколиный глаз», удвоившего силу таланта, позволило мне узнать имена владельцев всех пяти отпечатков. Список я скинул мяснику «По», пусть сам выясняет, кто такие и что им нужно было в коморке. Умение поиску лик – Пометила почти все находившиеся здесь предметы. Оно и понятно, все эти мешки, коробки и горшочки хранили в себе то, что постоянно требуется при готовке. Мука, специи, сушеные травы, ягоды и фрукты. Двое из списка нам уже знакомы. Еще один – это главный повар. Он тоже из бессмертных. И оставшийся – горгон младший из генералов Ордена. И Лейла, она – танцовщица. Из ваших. А еще она, заговорил вдруг экзекутор, мертва. Закончил я за него, изучая появившееся сообщение. Здесь погибла Лейла, насильственной смертью от удушения. А значит, ничего не сможет нам рассказать, потому что все забыла, развел тот руками. Зато горгон все помнит. Думаешь, это он ее убил? А почему бы и нет? Понравилась ему девушка, он заманил ее в коморку, получил отказ и... Экзекутор рассмеялся. «Похоже, ты не совсем понимаешь, кто такие танцовщицы. Она бы ему не отказала, да для того их и держим. И уж точно он бы не стал тащить ее в коморку. горгон не женат, у него есть своя комната, так что поразвлечься ему есть где. Может, он убрал ненужного свидетеля?» «Не исключено». Мясник По нахмурился. Прикажу его арестовать. Может, лучше устроить слежку? И за Лейлой тоже. Зачем? Если ее убили как свидетельницу, то могут попробовать выяснить, что именно она помнит. Звучит разумно. Это все, что тебе удалось узнать? Вместо ответа я открыл тайник. Пусто. Я активировал воссоединение духа и позаимствовал дохлятина ее принюхивательная умение И все вокруг затянула легчайшая туманная дымка, которая чуть уплотнялась и меняла свой цвет вокруг кошки моего грозного мохнатого начальника. Похоже, так отмечались посторонние запахи. «Вот теперь все. Следы обрываются, а больше никаких улик посторонних предметов или запахов нет. А с духами умерших ты разговаривать умеешь? Ну, раз это танцовщица померла...» «Для этого нужно тело, или...» «Я достал тотем друида, тот самый, который позволял пленить духа места. Если сработало в серой библиотеке, то почему бы не попробовать его силу и на гильдейской кухне?» «Апчхи!» Вокруг резной деревянной фигурки поднялось облачко мучной пыли. «Эй, где я? Почему я? Это не я, это все домовой!» Завопил пленник. «А мне сказали...» «Что это ты девушку прикончил?» – уверенно заявил я и поскреб когтем тотем. «Ой, не надо! Ой, щекотно! охе отозвался кусок дерева. «Не я ту бабу! Манной кашей, клянусь, это не я был!» «Рассказывай, а не то за Чикачу. «Это кто такой вообще?» – вмешался мясник По. «Блинник я, смотритель местный!» Ну там, в кашу плюнуть, чтобы слаще было, или крыс повысьте из кладовок. Дух места. Живет у вас на кухне. И что, действительно в кашу плюет? Я пожал плечами. Вряд ли игра прямо настолько проработана. Просто у каждого более-менее значимого места прописан некий дух-хранитель. Или даже просто берется из какого-то списка по шаблону и подгоняется под уровень локации по силе. Лесовик в лесу водяной в реке и так далее. И некоторые игровые механики завязаны на использование таких вот духов, например, какие-нибудь умения у классов шамана, друида и у некоторых жрецов. Скорее всего, игра генерирует такого духа лишь в момент необходимости для квестов или при активации специальных умений, или чтобы засунуть в тотем нахального темного жреца. Но даже эту кухонную нечисть Игра со временем может усилить, развить, наделить независимой личностью и прокачать до какого-нибудь сильного духа-покровителя, а то и до мелкого башка, который еще и сам сможет генерировать и выдавать квесты. Шанс на это мизерный, но такие возможности в мире фантазий заложены. Например, очень популярна легенда о том, что некогда наш славный император был простым трактирщиком в какой-то начальной локации. Хотя это, скорее всего, какой-то рекламный ход разработчиков. Очередная попытка убедить потребителя, что фанмир это по-настоящему уникальный и живой развивающийся мир, не имеющий аналогов. «Значится, сижу я в горшке с молоком и нужду, и нужным делом занимаюсь. И тут эти двое. Мужик в шапке, да девка с ногами длинными, что две макаронины. И в коморку шнырь, а у меня там яблоки спелые отложены для шалс... Для дел всяких нужных. Ну, я за ними и приглянул, чтобы чего лишнего не стащили или не понадкусывали. И ты видел, как он ее убил? Так я же о том и говорю. Вот этими вот своими тремя глазами. Задушил он ее. Дух не врал. Разумеется, и я, и мой начальник использовали умение позволяющие отличать правду от лжи. И как его звали? Забзира. Зеленый такой, носатый. «Они что-нибудь говорили друг другу? Передавали?» Нетерпеливо перебил Дорен. «Того мне неведомо. Я на момент смертоубийства туда заглянул». «Тот гоблин, который убийца что-нибудь потом прятал, доставал из тайника что-нибудь еще делал подозрительное?» «Нет, чего не видал, того не видал». В общем-то, и эта информация оказалась достаточно. Задержанный нами гоблин-повар зачем-то встречался в коморке с танцовщицей и почему-то ее убил. Она что-то нечаянно узнала? Работала на него и была лишним свидетелем? «Так я этого пойду, а то там каша на плите стынет, недосмотренная!» Заныл жалобно, запертый в тотеме дух. «Продашь мне эту штуковину?» Поинтересовался экзекутор, щелкая по деревяшке мощным пальцем. «Ценой не обижу!» «Она персональная, подарок за личную услугу Я выпустил духа и уточнил. Могу еще чем-то быть вам полезен?» «Это и мне хотелось бы узнать. Разве что при допросе. В общем, ты пока свободен, но замок не покидай и будь на связи. Вот, держи. Ключ от твоей комнаты». «Спасибо». Комната была отмечена на карте. Туда я направился, чтобы выйти ненадолго из игры. Выяснить, что там у них стряслось и загрузить аналитиков второго новой информации